Беспрерывные гудки пароходов, заблудившихся в туманной мути, тут отправной точкой тоже была реальность, давали возможность насытить звуковой ряд отчаянными разноголосами воплями, обостряющими восприятие страданий Ларис. С первого и до последнего кадра картины действия сопровождают птицы. В начале ленты косяки осенних перелетных птиц. Они громко и надрывно кричат, как бы предвещая безотрадную историю, пролетают, проносятся над серо-цинцовыми водами. Тихий грай звучит над землёй. Стаи испуганных птиц взметываются тревожно от выстрелов, которыми забавляются паратов из заезжий офицер на дне рождения Ларисы. Унылую, безысходную томительность вызывает вороны с их зловещим карканьем на кладбище. Болезненные вскрики чаек подчеркивают в финале смятение чувств героини. Наполняет содержание сцен ощущением тоски предвестием беды. Гомоны гвалт птичьих стай сопровождают и последние мгновения жизни Ларисы. Вострашённый гулким рассветным выстрелом, как бы ужаснувшийся совершенном злодейству, мечется над Ларисой, над пароходом, над Волгой, несметной полчище орущих птиц. Очень важную роль в нашей картине играла и музыка. Жестокий романс — наша восьмая совместная работа с Андреем Павловичен Петровым. Мы прекрасно знаем друг друга, дружим, понимаем даже не с полуслова, а с намека. И все же в этой работе композитор удивил меня. Несмотря на известное имя, положение, славу, авторитет, Андрей Павлович вёл себя и держался так, будто жестокий роман с его первая работа в кино.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 Танин слон прилестный. Ещё грусть, чувственность, горькую ноту несут и другие мелодии: вальс, марш, цыганская пляска, гитарные разработки романсных тем. Композитор напоил обволок, окутал картину миром с замечательных музыкальных звуков.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 قدر так любили наши предки. Наряду с песней Паратова на стихи Киплинга и цыганской пляской, сочиненными Андреем Петровым, в картине звучат и подлинные народные цыганские мелодии. Они вносят лихую бесшабашность, веселое отчаяние. В них чувствуется какой то надлом, ожидание беды, несчастья. И наконец, пора сказать несколько слов о исполнительнице главной роли. Ей оказалась студентка последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Лариса Гузеева.